Глава шестьдесят восьмая. Сойер. Я вышла из ванной и увидела приоткрытую дверь в конце коридора. Подумав, что там бьянка, я подошла к двери, чтобы поздороваться. В итоге я почувствовала себя идиоткой, поскольку это была не она. Там вообще никого не было. Я собралась развернуться и уйти, но заметила большие буквы над полкой. Лиам. Совесть твердила, что мне нечего делать в его комнате и нужно уходить. Однако любопытство оказалось настолько сильным, что я не смогла его преодолеть. Коул о нем ничего не расскажет. Никогда. А Дилан и Джейс говорили о нем так, словно он был святым, что не сильно помогало мне понять, почему Лиам и Коул не ладили. Обычно понять кого-то можно, посмотрев на его комнату, что нравится человеку, чем он увлекается. кто он вообще такой. Я резко ощутила грусть, как только вошла в комнату. Она выглядела как типичная комната тринадцатилетнего мальчика, жизнь которой оборвалась слишком рано. Тяжесть наполнила мою грудь, когда я посмотрела на зеленое одеяло и подушки на кровати. Коул говорил, что это их любимый цвет. Я подошла к столу, Там лежало несколько заметок, маркеры, блокноты, полные каких-то записей. Как и я, Лиам серьезно относился к учебе. У нас даже был одинаковый научный калькулятор и карта Солнечной системы над столом. Я улыбнулась, когда заметила периодическую систему Менделеева. Мне вспомнилось, как мы начали проходить ее в седьмом классе и как я бросилась в библиотеку сделать копию, чтобы суметь пойти вперед и выучить все элементы. Интересно. Сделал ли он то же самое? Жаль, я никогда не узнаю. Подойдя к гардеробу, первое, что я заметила, это отсутствие пыли. Кто-то приходил сюда убираться. В этом было нечто ужасно трагичное. Будто они пытались сохранить память Лиами. Надеялись, что однажды он придет домой. Мой взгляд зацепился за фотографию в рамке. Я взяла ее дрожащими руками. Ковингтоны. Все вместе. Должно быть в лучшие времена. Я знала, что мать Коула была танцовщицей в Болливуде и, как следствие, красавицей. Но меня все равно поразило то, насколько потрясающе она выглядела и насколько Бьянка была на нее похожа. Затем мой взгляд сдвинулся на их отца. Он был высокий, выше шести футов. Вот от кого Коул и Джейс получили свой рост. Он тоже был очень хорош собой, едва ли... Не слишком хорош. В то время как Джейс унаследовал черты обоих родителей, а Бьянка в точности напоминала мать, Коул был вылитой копией своего отца, с его цепляющими зелеными глазами и светлой кожей. Я не могла не заметить, как они все расположились на фото. Бьянка, совсем ребенок на руках у матери, мальчики втроем на полу. Лиам и Коул одинаково одетые я честно не могла понять, кто из них кто, сидели с двух сторон от Джейса. Оба хмуро глядели друг на друга, словно они даже рядом не могли находиться. Я собралась поставить фотографию на место, когда заметила Библию на комоде. Коул неверующий, джейс с Бьянкой тоже никогда не упоминали религию, поэтому я была удивлена, не говоря уже о том, что это не та вещь, которую обычно можно найти в комнате тринадцатилетнего мальчика. Внутри... Лежала закладка. Держа в одной руке рамку, я открыла книгу. Сердце замерло, когда я поняла, что вместо закладки там покоилась фотография двух чудесных одинаковых малышей в колыбели, держащихся за руки во сне. Такой красивый момент. Я собралась закрыть Библию, но тут подметила обведенное Писание. Кто говорит «я люблю Бога», а брата своего ненавидит,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 Это напоминание, что мы все должны любить друг друга. Но если учесть фотографию, подчеркнутую фразу и отношения, которые у него были с братом-близнецом, я видела, что кое-кто воспринял всё очень буквально. Особенно, если он скорбел и искал ответы. Жуткое чувство пронзило меня изнутри. Я знала, что у Коула были свои причины не верить, и это нормально, его выбор. Я просто не могла отделаться от чувства, что это могло быть как-то связано. «Какого черта ты здесь делаешь?» Ледяной голос Коула испугал меня, и рамка выпала из моей руки. «Прости!» Не задумываясь, я бросилась на пол подбирать осколки. «Черт!» — пробормотала я, порезавшись, а затем вспомнив, что все еще держу Библию. Коул наклонился. Его глаза казались темными, даже угрожающими, пока он рассматривал мой палец. «Я предупреждал!» что ты порежешься о моей сраной осколке святоша он осклабился а после указал на гардеробную вот где он это сделал хочешь посмотреть еще больше удовлетворить свое любопытство я открыла рот, чтобы снова извиниться, но он не позволил мне этого сделать выход найдешь сама когда закончишь вынюхивать после этого он вылетел из комнаты, а спустя несколько секунд Входная дверь громко захлопнулась.